«Те, кто остался». Глава 8 часть 2 Так или иначе, паре влюблённых удалось вернуться домой к закату. Тем не менее, Бокси вскоре понял, что несмотря на то, что с виду всё шло хорошо, на деле он заигрался и испортил ситуацию. Вернее, всё испортило появившееся из ниоткуда романтическая атмосфера. В итоге Кейра просто прилипла к Раванне, и в следующие три дня ничего не происходило. Если бы мимик знал, к какой смертельной скуке это приведёт, то пожелал бы быть более занятой личностью. Тем более, что согласно фасаду, он должен отдыхать целую неделю. Конечно, можно улизнуть по-тихому и оставить всё на закуску, но если вспомнить, кто это по своей натуре извращенка, то идея оставлять Сукуба и Эльфийку на длительное время одних и вправду не казалась чем-то правильным. И действительно... Как он и ожидал, все следующие дни были потрачены на общение. Пустой трёп. Ночью монстр спал, а просыпался после восхода солнца от жуткого зуда в дёснах. Прошла уже целая неделя с тех пор, как Бокси имел возможность понижить свои клыки в плоти живых существ. А ведь в нынешней ситуации ему было сложно даже вдохнуть запах крови. Это ощущение раздражения только усиливалось с приближением ещё одного неинтересного события похоронной службы Файхорна. В общей сложности на него пришло всего около двух десятков человек. Все они были одеты в чёрное. На мероприятие пригласили лишь самых близких. В противном случае количество участников легко достигло бы тысячи, поскольку ученики, соратники и просто хорошие знакомые старого эльфа несомненно заполонили бы улицы. В конце концов, единственными, кто появился в то тихое утро, были его самые близкие друзья и семья. В воздух сотрясали многочисленные слова скорби и тяжелые вздохи, что нисколько не помогло унылому настроению бокси. Кроме того, ему действительно не нравилось имитировать грусть. Скорбящие собрались в подземной святыне Мортимера, которая также приходилась с склепом. Племянница Фейхорна произнесла панегрик, после чего жрец, служивший богу смерти, приступил к самой церемонии. Когда тот освящал пепел умершего, наступило время длинных песнопений и многочисленных молитв. Что касается того, почему тело Фаехорна вообще было кремировано, это, по-видимому, было связано с его пожеланиями, описанными в завещании, которое он написал незадолго до осады на форт Имин. Одно упоминание о том кровавом побоище заставило и без того раздраженного букси скрежетать зубами Кейры. В конце концов, если этот старпёр умудрился там откинуть концы, то хоть оставил бы после себя лук, «А, ну всё же теперь нет смысла горевать о пропавшей возможности». Раванна, которая хорошо знала натуру кошка-девушки, заметила её неуместное в данной ситуации поведение. К счастью, мимик уже был достаточно подкован в импровизации и без проблем свалил свои странности на самобичевание. Что-то вроде «я злюсь на себя за своё бессилие, и я должна была быть рядом с ним». После того, как жрец сделал своё дело, он воззвал других к молчаливой молитве в то время как племянница Файхорна вошла в один из многих тоннелей, неся в руках причудливую керамическую банку с пеплом своего дяди. После она оставила пепел в семейном склепе и вернулась к другим. На этом моменте церемония более или менее заканчивалась, и участники без спешки начали подниматься на поверхность. Большинство из них отправились в ближайший бар, дабы поднять бокалы в честь покойного милу Файхорна. Некоторые такие как Кейра и Раванна, решили не напиваться в разгаре дня, а предпочли просто вернуться домой. «Извини, ты должна быть Кейра. Можно тебя побеспокоить?» Однако в момент, когда они уже было собрались уйти, к ним подошла племянница Файохорна, состоявшаяся леди по имени Арибель. Они познакомились на церемонии, когда кушка-девушка подошла, чтобы выразить соболезнование. «Да, я могу чем-то помочь?» — ответила зверолюдка. «Да, можно и так сказать. Есть кое-что, что мне необходимо обсудить с вами наедине». «А почему с нами не может быть Рови?» «О, не переживай на этот счёт», — сказала Эльфийка. «В любом случае, мне нужно идти домой, а иначе я не успею подготовить обед». Они быстро попрощались, после чего Арибель повела Кейру к ожидающему её экипажу. Они взобрались внутрь и сели друг напротив друга, в то время как кучер, казалось бы, погнал лошадей в случайном направлении. «Ну что ж», — сказала Арибель, выпрямившись, — «я знаю, что это внезапно, но мой долг — засвидетельствовать выполнение последнего желания дяди Мила». Её рука потянулась к маленькой сумке, которую она носила на плече, и достала оттуда деревянную шкатулку размером с ладонь. Та была покрыта изысканной резьбой с изображением цветов, и передала её Кейре. «Что это?» Спросила девушка, даже не пытаясь скрыть искреннее недоумение на лице. «Это то, что завещал вам мой дядя. Это одна из многих странных вещиц, которые он получил за время своей карьеры авантюриста». «Ну да, это красивая коробка». Бокси во всех смыслах недоумевал. Зачем ему этот предмет? Хотя он по достоинству оценил милую форму миниатюрного сундука с сокровищами, для него оставался непонятен тот факт, почему тот был пуст. «Ха, -ха, ха ты действительно именно такая, как он и говорил», сказала Арибель, прикрывая свою улыбку. «Какая такая?» «Хм, понимаешь, дядя говорила тебе, когда я последний раз навещала его». Он жаловался на одного проблемного ученика. Говорил, что ему было поручено заботиться о шумной зверолюдке, которая отличалась своей эмоциональностью и прямолинейностью. Она постоянно страдала от отдышки, регулярно опаздывала, и умудрялась потеряться даже на прямой дороге. Ха -ха. Она слегка хихикнула, смотря на Кейру, отчего кошка-девушка покраснела, как свёкла. «Но знаешь», — продолжала она через некоторое время, «даже если он непрестанно ворчал, я прекрасно видела его улыбку. Тогда я уже много лет не видела его таким счастливым». «Правда?» «Да. Вот почему у меня нет никаких сомнений в том, чтобы передать сокровище в этой коробке тебе» пожалуйста прими его и мою искреннюю благодарность от имени моего покойного дяди поздравляем теперь вы допили гангер 25 уровня все атрибуты плюс 2 о, -о, -о, о да есть закричал бокси внутри себя наконец-то эти последние уровни тянулись целую вечность я уж было думал что стоп чего она сказала кирра несколько нерешительно открыла шкатулку внутри которой обнаружился розовый драгоценный камень с квадратной огранкой. Он был довольно крупным, размером около пяти сантиметров по сторонам и толщиной примерно в сантиметр. «Он ослепителен, не так ли?» Сказала Арибель, глядя на зверолюдку с мягким выражением. Однако собеседница не ответила. Она была слишком занята, глядя на сверкающий драгоценный камень с широкими открытыми глазами и приоткрытым ртом, что слегка подрагивал, как будто ее загипнотизировали. «А? Мисс Киро? Эй, всё в порядке?» Эльфийка наклонилась ближе и махнула рукой перед лицом ошеломлённой киеры. «О, извини, это просто первый раз, когда я вижу что-то подобное. Удивительно. Понимаю, я тоже так думаю. Но как? Пожалуйста, прими его, я настаиваю». «Я и так уже никогда его не отдам, тупая корова!» Я просто хотел узнать, что это за камень. Что ж, наверное, у меня нет выбора. Хотя мне интересно, почему мистер Файхорн оставил его мне? С ним связано что-то особенное? Если быть откровенной, я тоже не знаю. Дядя никогда не рассказывал мне, где и как он получил камень, и любой волшебник, пища или чародей, который видел его, ничего не могли о нём рассказать. Разве что, что он необычайно антимагический. Подводя итоги, для меня это просто красивый камешек, полученный дядей, в одном из своих странствий. Нет, она определённо ошибалась. Впрочем, Бокси не мог не согласиться с ней по последнему пункту, потому что этот драгоценный камень был настолько ослепительным, что монстр чувствовал, что он может почти дотронуться до его блеска. Однако не это секунду назад превратила Бокси в безмозглого истукана. В то время как глаза и пальцы Кейра однозначно твердили, что вещь в его руках более чем существует, орган ЖМЛ говорил обратное. Даже полное сосредоточение на одном объекте магического восприятия не получило никакого результата. Если бы Бокси закрыл глаза, то там, где должен был быть драгоценный камень, он чувствовал бы лишь пустоту плоской квадратоподобной формы. Это сюрреалистическое ощущение было точь-в-точь, -точь, как от Эдварда. Здесь есть какая-то связь? Или это случайность? В любом случае, Бокси не собирался выяснять ничего прямо сейчас. Вероятнее, он займётся этим вопросом позже, а в данный момент у него существовало гораздо более неотложное дело. Блестяшка получена. Даже если вначале церемониальный процесс казался ему нудным и раздражающим, всё это похоронное дело оказалось для мимика неожиданно вкусным. Несомненно, это было железным доказательством той теории, что хорошие вещи приходят к тем, кто ждёт этих самых вещей.